Село. О, сколько милых, очаровательных видений Пробуждается в моем старом сердце При этом милом слове Село И вот стоит передо мной наша бедная Старая белая хата С потемневшую соломенную крышу и черным дымарем а около хаты на причилку Яблоня с краснобокими яблонями, А вокруг яблони цветник Любимец моей незабвенной сестры, Моей терпеливой, Моей нежной няньки. А у ворот стоит старая развесистая верба, Засохшую верхушкою, А за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба. А за Клунию, по Косогору, пойдет уже сад. Да какой сад! Видел я на своем веку таки порядочные сады, как, например, Уманский и Петерговский. Но это что за сады? Гроша не стоят в сравнении с нашим, Великолепным садом, густой, темный, тихий. Словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом Левада, а за Леваду и долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными темными зелеными лопухами. А в этом ручье под нависшими лопухами Купается белокурый мальчуга. А выкупавшись, перебегает он долину или ваду, Вбегает в тенистый сад и падает под первую грушу или яблонью И засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя, а что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если бы пойти да посмотреть, как это они там его подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это... Недалеко встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел царину, прошел с полверсты поля, а на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтоб с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо. Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны. И по одну сторону село, и по другую сторону село. Мальчуган задумался. Нет, думает он, сегодня поздно, я не дойду до тех железных столбов, а завтра вместе с сестрою Катрию, а сегодня одарю Микиту, брата. Скажу, что я видел железные столбы, Те, что подпирают небо. И он, скатившись кубарем с могилы, Встал на ноги и пошел, Не оглядываясь в чужое село. К счастью его, ему встретились чумаки И, расспросив, отвезли его В родную Крилевку. Смеркало уже на дворе, когда я потому что этот белокорый мальчуган был никто иной, как смиренный автор всего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа, подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном, зеленом, бархатном шпарыше все наши сидят себе в кружке и вечереют. Только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперев голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, она вскрикнула «Пришел, пришел!» Седай вечерить вечерять, приблуду! Повечеревши, сестра повела меня спать, И, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала И, улыбаясь, опять назвала приблудую. Я долго не мог заснуть. Происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал, все о железных столбах, и о том, говорит ли мне о них Катерине и Метитьи или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе, и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно обдурить? Нет, я ей не скажу ничего. И подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул. Через два-три года я уже вижу себя в школе. У слепого совгиря, так назывался наш нестихарный дьячок, Складывающего тму-мну. И проскладавший, бывало до тля-мля, Выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, А там мои счастливые сверстники Играют себе на соломе около клуни, И не знают, что есть на свете дьяк и школа. Савгирь нрава был более сурового, нежели веселого. А в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось... Так это то, что когда, бывало, в субботу после вечерни Начнет нас всех по обыкновению кормить березовую кашей Это все еще ничего, пускай бы себе кормил Нам эта каша была в обыкновении А то вот где, можно сказать, истинное испытание Бьет, бывало, а самому лежать велит Да и не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь настоящий спартанец ну скажите люди добрые рождался ли когда на свет такой богатырь чтобы улежал спокойно под розгами нет я думаю такого человека еще земля не носила бывало когда дойдет до меня очередь что я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною и велел меня субботы ради святой придержать хоть немножко. Ино раз бывало и милосердица, да уж так отжарит, что лучше б не просить о милосердии. И вот я к несказанной моей радости кончил мал бег, то есть кончил псалтырь, Поставил по обыкновению кашу братья с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить примерные каракули на крашеной доске. Серечь я уже был не псалтырник, а скорописец. В эту-то почти счастливую для меня эпоху Случилось преобразование школы. Прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Сальгирь сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона. И, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял Патерычу в руку, а тетрадь синей бумаги со сковородинскими псалмами в другую и пошел искать себе другой школы. А, братья моя по науке, Аки овцы от волка рассыпавшись, так они от нового стихарного дичка, За ней пьяница бе, паче всех пьяниц на свете. Тяжко противорожна прать. братья. И я, терпеливейший из братьев, Наконец взял свое орудие, Таблицу, пирог, ломарь с мелом, И пошел, восвояси с миром, Дивяся бывшему. С этого времени Начинается длинный ряд самых грустных, Самых безотрадных моих воспоминаний. Вскоре умирает мать, Отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Того же года отец осенью поехал зачем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, Вскоре умер. После смерти отца, один из многих моих дядей, чтобы вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие питье пасти летом стадо свиной, а зимою помогать его наймиту по хозяйству. Но я другую часть избрал. Взявши свою таблицу, каламарь, псалтырь, отправился к пьяному стихарному Дику в школу и поселился у него в виде шкалера и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно некомфортабельное. Хорошо еще, если случались покойники в селе, прости меня, Господи, то мы еще кое-как перебивались. Они то просто голодали по нескольку дней сряду Вечерком иногда бывало, я возьму торбу А учитель возьмет в десную посох дебелый А в шуйцу сосуд скудельный Мы жидкостями не пренебрегали, как то грушовым квасом и прочие И пойдем под окнами воспевать богом избранную Иной раз принесем-таки кое-что в школу а иной раз и так насухо придем Разве что только не голодный. При таких, можно сказать, умеренных доходах Я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски Как прилично званию шкалера Ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке И в вечно грязной бесменной рубашке А о шапке и сапогах и помину не было Ни летом, ни зимою Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыря на пришвы времени, да и тот от меня учитель отобрал, как свою собственность. И много-много мог бы я рассказать призанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно. Пролетели четыре жалких года Над моей детской головою. Потом воспоминания мои принимают Еще печальнейшие образы. Далеко-далеко от моей бедной, Моей милой родины Без любви, без радости Юность пролетела. Не пролетела правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно двадцать лет. В продолжении моего странствования вне моей милой Родины я воображал ее такую, какую видел в детстве. Прекрасную, грандиозную. А о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, что это могло быть иначе. А выходит, что иначе.